Есть лишь две души, способные понять друг друга, и два истинных Эллина — он и Петроний. Удивительная ловкость фаворита вселяла убеждение, что его влияние будет долговечнее, чем все прочие. Казалось уже немыслимым, чтобы император мог обойтись без Петрония. С кем бы он тогда беседовал о поэзии, музыке, скачках... Кому смотрел бы в глаза, желая убедиться в том, что его сочинения действительно совершенны? Петроний же с обычной своей беспечностью словно бы не придавал никакого значения своему могуществу. Как и прежде, он был медлителен, ленив, остроумен, скептичен. Нередко придворным казалось, что он издевается над ними, над собою, над императором, над всем миром. Случалось, он осмеливался порицать императора прямо в глаза, и когда все думали, что он зашел слишком далеко или просто сам ищет гибели, он умел внезапно истолковать порицание так, что оно оборачивалось к его выгоде, чем возбуждал всеобщее удивление. Казалось, нет такого положения, из которого он бы не вышел с триумфом. Однажды, примерно неделю спустя, после возвращения Венеция из Рима, Император читал в узком кругу отрывок из своей тройки. И когда он закончил чтение и смолкли хвалебные возгласы, Петроний, отвечая на вопросительный взгляд императора, сказал «плохие стихи». Они достойны того, чтобы бросить их в огонь. Присутствующие замерли от страха. Нерону с детских лет ни от кого не доводилось слышать подобного приговора. Только лицо Тигелина просияло, а Вениций страшно побледнел, решив, что Петроний, который никогда не напивался до пьяна, на сей раз пьян. Медоточивым голосом, чуть дрожавшим от глубоко уязвленного самолюбия, Нерон спросил, — Что же ты находишь в них плохого? И тут Петроний дал себе волю. — Не верим, — заговорил он, указывая на окружающих. Они ничего не смыслят. Ты спрашиваешь, что плохого в твоих стихах? Если хочешь знать правду, скажу. Они хороши для Вергилия, хороши для Овидия, даже для Гомера хороши, но не для тебя. Овидий Назон Публий, 43-й до нашей эры, 18-й нашей эры, выдающийся римский поэт. Тебе такие стихи непростительны. Пожар, который ты описываешь, недостаточно пылает. Твой огонь недостаточно жжет. Не слушай льстивых уверений Лукана. Его за такие стихи провозгласили бы гением, но не тебя. А знаешь почему? Потому что ты более велик, чем все они. Кому боги дали столько, сколько тебе? От того можно больше требовать. Но ты ленишься. Ты предпочитаешь после обеда спать, чем утруждать свои мозги. Ты способен создать нечто такое, чего мир не слыхивал, и посему, говорю тебе прямо, напиши лучше». И говорил он все это как бы нехотя, как бы с насмешкой и в то же время ворчаливо, но глаза императора подернулись дымкой упоения. — Да, боги дали мне немного таланта, — сказал Нерон, — но, кроме того, дали нечто большее подлинного знатока и друга, который один умеет говорить правду в глаза. С этими словами он протянул свою толстую, покрытую рыжими волосами, руку к вывезенному из Дельф золотому канделябру, намереваясь сжечь стихи. Но Петроний выхватил их, прежде чем огонь коснулся папируса. — Нет, нет! — воскликнул он. — Даже и такие дрянные они принадлежат человечеству. Оставь их мне. — В таком случае позволь отослать их тебе в футляре по моему выбору. — отвечал Нерон, обнимая его. И после паузы заговорил снова. «Да, — Да-да, ты прав. Мой пожар трое недостаточно ярко пылает. Мой огонь недостаточно жжет. Но я думал, что если сравняюсь с Гомером, этого довольно. Мне всегда мешала некоторая робость и невысокое мнение о себе».